Глава четвертая Надя давно спала. После того, как в парке были закупаны почти все экспонаты ангеловской коллекции, частью упакованные в ящики по всем правилам музейного дела, частью – наскоро завернутые в мешковину. У нее едва хватило сил подняться в свою комнату на втором этаже над музейным залом. Вера уснуть не могла, хотя устала не меньше. Она сидела на ступеньках крыльца, всматривалась в ночную темноту парка и изобретала способы выгнать из собственной головы единственный мучительный вопрос – что делать дальше? Доморощенные медитативные практики не помогали. Вопрос звенел в голове, гудел, трещал. Через минуту Вера поняла, что это треск мотоциклетных моторов. Еще через минуту и сами мотоциклы показались на центральной аллее. Вера вскочила. «Как они въехали?» – холодея от ужаса, подумала она. «Ворота? А что со сторожем?» Принадлежности техники сомневаться не приходилось. Два мотоцикла с колясками подъехали к самому крыльцу. С каждого соскочили по три немецких солдата. По их коротким перебежкам, потому как держали они автоматы, а больше всего по зловещему их молчанию, Вера поняла, что они намереваются войти в особняк, уничтожая каждого, кто встретится у них на пути. Кроме Нади, в доме никого не было. «Как по-немецки? Остановитесь!» лихорадочно велькнула у нее в голове. «Ленилась, дура! А ведь папа говорил, что немецкий не меньше необходим, чем французский!» Эти размышления... Заняли ровно те секунды, которые потребовались, чтобы шагнуть из тени дома навстречу бегущим солдатам. «Стойте! Остановитесь!» — по-немецки закричала Вера. Нужные слова вспомнились в последнюю секунду. Возможно, бегущий впереди солдат и различил, что перед ним не противник, а женщина, но на его действия это не повлияло. Он направил на нее автомат. Но прежде выстрела раздался резкий окрик другого военного, по всей видимости, офицера. «Не стрелять!» – скомандовал он. Для понимания этих слов, веренных познаний в немецком, было достаточно. Она сделала подряд два глубоких вдоха и резких выдоха. Это не слишком помогло. Сердце стучало как бешеное, перед глазами мелькали блестящие мушки. Солдат опустил автомат. Офицер подошел к ней. «Так и знал, что еще увидимся!» «С невозмутимостью, явно напускной в этой обстановке», сказал он по-русски. «Ну, здравствуй, Вера!» Колбаса источала такой запах, что в другой ситуации Вере, может быть, и не удалось бы смотреть на нее с равнодушием. Все продукты в сельмаге, да и в московских магазинах, С началом войны как корова языком слезала, но сейчас она даже не притворялась. Ни копченая колбаса, ни мясные консервы, ни шоколад из офицерского сухого пайка не вызывали у нее ни малейшего интереса. Она смотрела, как Смирнов кладет колбасу на крупно нарезанный хлеб, наливает коньяк из фляги в хрустальные бокалы, которые сам же и принес из буфета. и не чувствовала ровно ничего, даже радости от того, что чудом осталась жива. — Ну, давай за встречу сказал он. Вера не взяла свой бокал. Тогда Смирнов взял его сам и, поднеся к ее губам, наклонил так, что ей пришлось сделать глоток. Коньяк обжег горло. Она закашлялась. — Полегче стало? — спросил Смирнов. «Ты закуси, закуси!» «На ночь вредно для фигуры», – пробормотала она. «Вот уж о чем тебе можно не волноваться», – усмехнулся он. «Поешь и пей, пей. Коньяка у нас теперь в волю, с пор, как мы во Францию вошли». «Мы?» – переспросила Вера. «Я же в Берлин тогда выехал», – объяснил он. «Там и остался». И преуспел. Как не противно было пить его коньяк, но огонь в горле вывел ее из-за Вера сделала еще несколько глотков. «А то!» — хмыкнул Смирнов. «Сразу понял, что за фюрером будущее». «Да, ты понятливый». «Ну так ведь опыт имею от прежнего Отечества», — пожал он плечами. «Давай еще по одной». Он снова разлил коньяк по бокалам и, покосившись на Веру, заметил. «Переменилась ты. Был острый язычок, а теперь молчишь, как сычиха. Спать хочу!» Тяжелое молчание повисло в гостиной. «Хоть расспросила бы, кто я, что?» В голосе Смирнова послышалась обида. Вера окинула его ироническим взглядом и сказала. И так видно. Он мало изменился за те годы, что она его не видела. Та же поджарая фигура, та же брутальность во всем облике и некоторая при этом элегантность. Прежде она видела его исключительно в дорогих костюмах, но и военная форма ему идет. Он взял свой бокал и, выйдя из-за стола, удобно устроился в кресле. Видно было, что ему хочется похвастаться своей успешной жизнью, тем более Вере, которая способна оценить его достижения. «Насчет аукционного дома я тогда передумал», — начал Смирнов. Осмотрелся, прикинул, «Ну кто я в Германии?» «Советский невозвращенец, пятый сорт». «А тебе надо первым быть?» — усмехнулась Вера. Она отпила еще коньяка. и самообладание вернулось к ней окончательно. «А я и есть первый», — в тон ей ответил он. «Высшая раса. Ну, по крови вроде бы получается не совсем. И то, знаешь ли, как посмотреть. Но по духу истинный ариец. В партию вступил, хорошо себя зарекомендовал. И вот как видишь, так был бы торговец, как еврей какой. а так Офицер вермахта. А картины, статуэтки, это теперь для личного удовольствия. Коллекционирую. Слушать все это было невыносимо. Да из какой стати она должна это слушать? Я устала, сказала Вера, вставая из-за стола. Пойду спать. Я тебя не отпускал. Его тон переменился мгновенно. И не только тон. но и сам голос, и даже лицо стало похоже на стальную маску. «Вот как?» — медленно проговорила Вера. «А ты как думала?» — отрубил Смирнов и приказал. «Ты мне эти бабские игры брось. Я с тобой что, светскую беседу веду? А что ты со мной ведешь? Деловой разговор. И какое же у тебя ко мне дело? Не прикидывайся дурочкой!» прикрикнул он. «Завтра здесь будут наши части, так что все вопросы мы с тобой должны решить сегодня, сейчас. Я мог бы вывести всю коллекцию, но это будет выглядеть подозрительно. У нас же по культурным ценностям специальные подразделения работают. Кто их знает, что им по ангелову известно. Поэтому мы с тобой сейчас отберем самое существенное. Лично для тебя?» Все-таки уточнила Вера. Хотя это и так было понятно. Тебя тоже не обижу, пообещал Смирнов. Насчет того, что раньше предлагал, теперь извини, не получится. Женат. На истинной арийке? Да уж не на еврейке. Но это тебя не касается. А тебе я деньгами компенсирую. Рейх с марками. Ты ж папаши своего наследницы. Имеешь право. «Короче, сейчас идем и отбираем, что взять из коллекции». «Она вывезена», — сказала Вера. «Как?» — он переменился в лице. Похоже, слишком сильно хотел заполучить ангеловские ценности. А Вера слишком хорошо знала, на что способен этот человек, когда чего-то очень сильно хочет. Обыкновенно, стараясь, чтобы голос звучал ровно, ответила она, эвакуирована. «Не может быть!» «Почему?» – пожала плечами Вера. «Можешь зайти в музейный зал и убедиться. Пусто!» «Врешь!» – взревел Смирнов. «Дрянь!» Схватив Веру за руку, он потащил ее за собой. «А ну, пошли!» Солдаты подогнали мотоциклы от особняка к складскому флигелю в парке. Это было необходимо, чтобы осветить склад, из которого они выносили ящики, тот же их и открывая. Здесь только русские иконы. Что нам с ними делать, переговаривались они. А может, ценные? Во всяком случае, стоит отправить домой посылкой. На аллее показалась худенькая ковыляющая фигурка. Смотрительница Ольга Ивановна, ночевавшая в дальнем флигеле. была так встревожена шумом в парке, что не успела даже одеться, только накинула шаль на домашний халат. «Что здесь происходит?» — воскликнула она. «Кто здесь?» В ярком свете фар она не сразу различила, кто перед ней, а поняв, что это немецкие солдаты, вскрикнула. «Это местная жительница!» — сказал один другому. «Прогони ее!» «Пошла! Пошла!» Второй замахнулся иконой, которую вынул из ящика. Увидев икону в его руках, Ольга Ивановна бросилась к солдату с криком «Вы не имеете права!» Тот оттолкнул ее. Но старушка уже вцепилась в икону так, что вырвать ее из сухоньких рук было трудновато. Пока солдат пытался это сделать, его товарищ подошел и, невысоко подняв автомат, ударил Ольгу Ивановну, Прикладом по голове старушка тоненько вскрикнула и упала замертво. «Старая дура!» — поморщился он и, взяв за ноги, оттащил тело в сторону. Когда Смирнов, держа Веру за руку, подошел к складу, солдаты как раз вынесли оттуда еще несколько ящиков с иконами. «Больше ничего нет!» — отрапортовал первый. «Я же говорила!» — сказала Вера. Смирнов перевел на нее взгляд. Иступление, которое было в этом взгляде, заставило ее похолодеть. «Врешь!» — судорожно выдохнул он. «Где-то здесь спрятали. Я тебя насквозь вижу». Вера хотела возразить. Она уже лихорадочно придумывала, чтобы сказать такое, что показалось бы убедительным даже этому безумцу, охваченному страстью. Но тут, в лучах мотоциклетных фар, На аллее показалась еще одна женская фигура. «Вера!» – вскрикнула Надя. Все вере на самообладание улетучилось мгновенно. А она-то благодарила судьбу за то, что именно сегодня Надя устала так, что спит мертвым сном и не знает о происходящем в доме и в парке. «Уходи сейчас же!» – отчаянно закричала она. «Куда это уходи?» – Смирнов шагнул к Наде. «Где коллекция?» В это мгновение Надя увидела распростертую на земле старушку и бросилась к ней. «Ольга Ивановна!» Она присела рядом с лежащей и увидела лужу крови вокруг ее головы. «Боже!» Тут и Вера заметила убитую. В глазах у нее потемнело, хотя в парке и так стояла тьма, разорванная лишь фарами немецких мотоциклов. «Подонок!» Она стремительно обернулась к Смирнову. Тот перехватил ее руку прежде, чем Вера успела ее поднять. «Поговори мне!» Свободной рукой он ударил Веру по щеке. «Сама рядом ляжешь!» И, не обращая внимания на верен вскрик, заявил. «Ладно, в темноте искать бессмысленно. Утром все покажешь!» Он повернулся к солдатам и скомандовал. «Закройте их обеих до утра на складе!» «Мы сломали замок», — сообщил солдат. «Досками двери забейте», — рявкнул Смирнов. К позднему зимнему рассвету пошел снег. Крупные хлопья кружились за маленьким зарешетчатым складским окошком, как в сказке о снежной королеве. «Ольга Ивановна, бедная!» — всхлипнула Надя и с ужасом проговорила. «Как они могли ее убить? Это не люди!» «Да уж, Достоевского они не читали», — мрачно заметила Вера. «Ты еще иронизируешь?» «А что остается?» «Чего он от тебя хочет?» — спросила Надя. Я так растерялась, что не расслышала даже. «Коллекцию хочет». «Отдай ему все», — горячо воскликнула она. «Верочка, я всегда говорила, что коллекция дороже всего, но сейчас...» Вера молчала. Она не хуже сестры понимала, что сложившейся ситуации размышлять не приходится. Но природное упрямство, отвращение к Смирнову, ужас от гибели Ольги Ивановны – все это образовало в ее душе такую гремучую смесь, которая была теперь сильнее ее обычного прагматизма. «Что ты молчишь?» – робко спросила Надя. «Вера, они же тебя убьют!» Вера не ответила, и Надя умолкла тоже. Смирнов в ярости шел через парк к складу. Он надеялся обнаружить какие-нибудь признаки, по которым сможет определить, где спрятана коллекция. Но, как назло, к рассвету, когда он вышел для этого в парк, повалил такой снег, что земля побелела мгновенно. Ничего под этим покровом не увидишь, во всяком случае сходу. «Что ж, придется, значит, расспросить», — мелькало у него в голове. «И расспрошу, чертова ты, баба, можешь быть уверена». Вдруг на одной из боковых аллей он увидел быстрый промельк. Кто-то шел между осенними голыми деревьями, кто-то очень высокий. «Стой!» — крикнул Смирнов. «Стой!» — сказал. Достав из кобуры пистолет, все ускоряя шаг, он бросился за непонятной фигурой. которая, вопреки законам физики, не темнела, а светлела перед ним. Впрочем, Смирнову было не до физики. Он мчался уже во всю прыть, преследуя загадочного типа, но при этом не приближался к нему ни на шаг, хотя тот свои шаги не ускорял вовсе. Вдобавок снегопад усилился, и, наверное, от этого Смирнову стало казаться, что фигура перед ним не идет, а летит над землей. усилился и ветер, его вой становился все громче, делался суровым, складываясь при этом в вчливую мелодию. Все это было так страшно, так как-то карающе, что смирнов остановился у парковой ограды и задыхаясь от быстрого бега заткнул уши, как делал это в далеком детстве, когда боялся чего-нибудь непонятного. Это успокоило его по крайней мере, Он отдышался, а когда отнял ладони от ушей, то снова услышал гул, но совсем другой, мерный. Через мгновение Смирнов понял, что это не гул, а топот тысяч сапог. «Входить в парк поротно!» — раздалась команда. Не по-немецки, а по-русски. Отшатнувшись от ограды, Смирнов попятился и бросился бежать вглубь парка. «Верочка, я что-то... Глаза закрываются!» Надин голос звучал виновато «Ложись!» — сказала Вера. Но Надя уже и так легла на пол под зарешетчатым окошком. «Что это со мной?» — пробормотала она. И затихла, закрыв глаза. Вера встревоженно наклонилась над сестрой, тронула ее за плечо. Надя не откликнулась, даже не пошевелилась. Вере показалось, та не спит, а находится в глубоком обмороке. Или даже… Вера прижалась ухом к ее груди. Слава Богу, дышит, хоть и едва слышно, и как-то очень медленно. «Может, это и лучше», — подумала Вера, — «пусть в беспамятстве». Она и сама была бы рада встретить смерть в каком-нибудь странном оцепенении, вроде нынешнего Надинова. Но, кажется, мама была права, когда в детстве говорила, что каждому Бог дает испытания по силам. «Зачем мне эта сила?» — в отчаянии подумала Вера. Она встала, подошла к окошку и услышала тот же звук, который слышал в парке Смирнов. Топот тысяч сапог. Вера бросилась к двери, потом к Наде, потом снова к двери. Снаружи послышались сперва отдельные выстрелы, Потом автоматные очереди, крики по-немецки, по-русски. Потом из-за двери донесся мужской голос. «Эй, есть тут кто живой?» Русский голос. «Мы!» — забыл и о страхе своем, и об отчаянии, — закричала Вера. «Мы здесь! А вы кто?» — тут же спросила она невидимого собеседника. «Сибирские дивизии!» — ответил тот. «Москву пришли защищать!» Вера села на пол и заплакала. За дверью послышались шаги. «Товарищ камдив там женщина!» – доложил голос. «Сбивайте доски!» – распорядился подошедший. Через несколько секунд дверь распахнулась. В тусклом рассветном мареве стала видна высокая мужская фигура в шинели. Вероятно, это и был товарищ камдив выходите сказал он вера поднялась с пола и наскоро вытирая слезы пошла к двери перед складом между пустыми ящиками по прежнему лежала мертвая ольга ивановна рядом с ее телом распростерлись тела убитых немецких солдат и валялся на боку мотоцикл товарищ комдив офицер уйти успел услышала вера на мотоцикле гад она перевела взгляд на того кому относился этот доклад. «Выходите, выходите!» повторил он, глядя на Веру с высоты своего роста и недовольно хмурясь. Глубокая вертикальная морщина перерезала при этом его лоб. Вера узнала бы эту морщину из тысячи, из миллиона. «Что с вами?» еще успела она услышать его встревоженный голос. А больше ничего уже не слышала. И как он подхватил ее падающую без сознания, не почувствовала тоже.